Марина Серова. Твоими молитвами. Глава 1 «Ну, Жень, ну что?» Андрей был очень настойчив, добивался желаемого всеми правдами и неправдами. Наш разговор длился, ну, очень долго. За это время я успела оплатить два онлайн-заказа, достать из холодильника двухлитровый пакет с соком, вскрыть его, пролить на стол, а не в стакан. Кое-как устранить последствия этой аварии, решить, что с соком пора завязывать, и сделать вид, что я не замечаю тётю Милу, которая из коридора отчаянно сигналила мне о том, что ей срочно нужна помощь. Ну, Жень, который раз начал, Андрей, я тебя о чём-то просил вообще. Просил? Не помню такого. Трижды ты просил подбросить тебя в аэропорт. «Один раз это надо было сделать ночью. Два раза я должна была по твоей просьбе забрать тебя из гостей». Принялась я перечислять. «Прошлой зимой к врачу возила твою маму я. Ты в это время был сильно занят. На строительный рынок за плиткой тоже отправилась я, потому что у тебя не нашлось на это времени». «Так это когда было-то?» — погрустнел Андрей. «Я же по-дружески. А ты?» Оказывается, всё записываешь. Слушай, Савустин, не выдержала я. Ты человек хороший, умный, всё понимаешь. И всех. ну вот моё «нет» в упор не замечаешь. В чём подвох? Любовь моя, — донеслось из трубки. Ты мне нужна. Есть ещё вопросы? Тётя Мила, которая до этого терпеливо дожидалась меня в коридоре, решила поменять локацию и заодно тактику. Она с решительным видом зашла на кухню и села за стол. Выражение её лица было совсем недобродушным, и я поняла, что нашему с ней семейному благополучию вот-вот придёт конец. «Ну, Жень!» — повторил Андрей. «Я тебя прошу!» «Нет. Ты занята сегодня, что ли?» «Нет. Значит, свободна!» — обрадовался он. «Нет», — ответила я. «Ага!» — пропела трубка. «Вот оно что! Личная жизнь! Наконец-то! Искренне за тебя переживал все эти годы!» «Скучные вещи, говоришь, Андрюш?» «Совет да любовь! А ты всё так же, Жень, крепких мужиков охраняешь!» Савустин был в курсе того, чем я зарабатываю на хлеб. Чай?» Содержание своего автомобиля и тёти Милы. «И женщин, и детей. Вчера как раз очередную вахту сдала. Но ты лучше не начинай, а то по кругу ходим. Я не пойду с тобой, Андрюш, извини». «Ладно?» — вдруг легко согласился он. «Это ты меня извини. Хорошего тебе вечера». «И тебе». «Как вдруг легко согласился, а?» После этого яростного телефонного поединка, из которого я пока что вышла победителем, пришлось растирать шею рукой. Плечо тоже онемело, устав прижимать телефон к уху. «Поговорила?» — ласково спросила тётя Мила. «Надеюсь. Тогда дай мне деньги, наконец, и я поеду уже». «Вот чёрт! Деньги!» Тётушка вчера сообщила мне, что сегодня поедет к своей подруге Ленке на какой-то важный юбилей, где будет не протолкнуться. Торжество посетят солидные гости, поэтому тётя Мила решила соответствовать. Маникюр она сделала вчера. А сегодня утром соорудила прическу в салоне, который недавно обосновался на первом этаже нашего дома. В своём шкафу она откопала шикарный брючный костюм, а подходящую обувь выбирала уже из моей коллекции. Подарок для её подруги мы выбирали вместе. Остановились на наборе милых подушечек, которыми украшают кресла, кровати или диваны. Именно их я и оплатила во время разговора с Савостиным. Теперь тётя могла спокойно забрать подушки по пути на мероприятие, а отправиться туда она собиралась на такси, чтобы почувствовать себя самостоятельной. На подарок и такси у тёти денег не было. «Прости, пожалуйста». Схватилась я за голову и принесла из коридора кошелёк. «Ты же успеешь, да? Ты такси уже заказала?» — спросила я. «Ты обещала и это сделать». Я послушно взяла в руки мобильный «Машина будет через семь минут», — сообщила я. «Присядем на дорожку». Дама в брючном костюме и так уже сидела на табуретке. Я опустилась перед ней на корточки. «Ты всё поняла, тётя Мил. Сначала едешь в магазин, забираешь там свой заказ. Я уже оплатила». «Когда ты успела?» — удивилась тётя Мила. «Да только что, пока разговаривала». «Спасибо, моя дорогая!» — улыбнулась она и чмокнула меня в макушку. Что ни говори, но тётя Мила умела быть благодарной. «Не за что!» — отмахнулась я. «Заказ оформлен. На твоё имя. Ты проверь его сразу. А то вдруг цвет не тот или там вообще не подушки окажутся. Всё это время такси будет ждать тебя на улице. А потом ты спокойно поедешь на свой званый ужин. Не запутаешься». Тётя Мила отнюдь не была безрукой или безмозглой. Она вполне прилично управлялась с нынешними высокими технологиями, умела пользоваться современными гаджетами, знала и понимала смысл новомодных словечек, но в каких-то областях её навыки давали сбой, и тогда она обращалась за помощью ко мне. Всё поняла, не маленькая. Гордо вскинула голову с аккуратно уложенными волосами тётя. «Что там с моим лимузином?» «Осталось пара минут. Пойдём, у них ожидание платное». Ехать тёте Миле нужно было далеко. Та самая подруженция, которую она небрежно называла Ленкой, решила арендовать для торжества зал в загородном ресторане. И всё бы ничего, но сам ресторан находился за пределами нашего славного Тарасова в одном из посёлков. Я бывала в тех местах пару раз по долгу службы. Посёлок носил гордое название Хвостунова. Саму ж по себе это место в плане проживания считалось элитным. Там было непросто. Коттеджи, построенные в стиле убойной архитектурной эклектики, были разбросаны по местности в абсолютной хаотичности. Тёте Миле предстояло здорово поволноваться во время поисков нужного адреса. Оставалось надеяться на то, что таксист не сойдёт с ума, прежде чем довезёт мою дорогую родственницу до места встречи с её подругой. «Скажи мне, как называется ресторан, в котором вы будете гулять?» — попросила я. «У Егорыча», — сообщила тётя. «Адрес ресторана, помнишь?» «Улица Сигнальная, дом 11». Телефон издал короткий тренькающий звук, означавший прибытие такси к подъезду. «Спускайся», — скомандовала я. «И звони мне с каждой остановки, хорошо? Я же должна знать, что ты нормально добралась». Тётя Мила открыла входную дверь и повернулась ко мне. Ленка моя ведь. И тебя приглашала. С сожалением покачала она головой. А приеду я одна. Не припомню, чтобы мы с твоей Ленкой тесно общались, — призналась я. Я много работала, если ты помнишь. Хочется тишины, но передавай от меня привет. — Вы не знакомы, но я ей о тебе рассказывала, — воодушевилась тетя. Она смешная и умеет гадать по руке. «Хорошая попытка, тёть Мил!» — улыбнулась я. «Но что-то мне подсказывает, что нам с ней лучше не начинать. Всё, веди себя хорошо, найди себе новых друзей, очаруй всех холостых мужиков. Но не забудь сообщить, когда всё закончится, хорошо?» Отпустив тёте Милу свободное плавание, я решила сгонять в ближайший магазин за пивком. Именно так, за пивком, <смех> а ещё за солёной рыбкой. Просто душа вдруг попросила, и у меня не было причин ей отказывать. В последнее время я много и напряжённо работала, и именно с сегодняшнего дня официально была в отпуске. Сказано — сделано. Через 20 минут я уже стояла в очереди, которая заканчивалась у кассы. Бельгийское пиво. Сушёный полосатик для того, чтобы подчеркнуть важность момента. А ещё пакет молока. Килограмм муки, десяток яиц, соус песта, яблоки, апельсины, филе индейки и симпатичное банное полотенце, которое я решила подарить тёте Милле. Всё это великолепие должно было вот-вот стать моим. Из магазина я вышла с прямой спиной, иначе и не могло быть, в каждой руке было по тяжёлому пакету с покупками. Скорость движения тут же уменьшилась вдвое, и я потащилась в сторону дома с вынужденной неторопливостью. Разумеется, в голову тут же полезли всякие мысли, те самые, на обдумывание которых раньше не было времени. Последний клиент, с которым я распрощалась накануне, расплатившись со мной, укатил в отпуск. Результаты моей работы его порадовали. Прощаясь, он пообещал, что непременно свяжется со мной ещё раз. «Надо повторить». Вот так он сказал. А вот Андрей Савустин, который сегодня так неожиданно нарисовался на горизонте, моим клиентом никогда не являлся. Просто хороший знакомый, которого я знаю сто тысяч лет и бывший сокурсник, кстати. Он был моим ровесником. В своё время мы оба учились в Ворошиловке но на разных курсах. Тип нашего учебного заведения не предполагал наличие среди учащихся абы кого, и мы оказались там по одной причине. Наши отцы были военнослужащими, желающими, чтобы их дети точно что-то представляли собой в будущем. Не знаю, кем видел Андрея в своих мечтах его отец, однако со временем выяснилось, что его сын был более силён умственно, чем физически. Во время обучения Андрюха показал себя талантливым аналитиком и неплохим стратегом. А ещё обнаружил в себе необъяснимую любовь к делу делопроизводству и обработке информации. При всём этом он ненавидел физические нагрузки, несмотря на то, что имел вовсе не субтильное телосложение. Но вот так вот вышло. Понаблюдав за сыном со стороны и поговорив с преподавателями, Савостин-старший забрал Андрюху на гражданку после трёх лет обучения. Однако мы с Андреем связи не теряли. И когда я благополучно выпустилась, стали общаться на вполне себе дружественной ноге, а со временем даже стали пересекаться вживую. Оказавшись за стенами ворошиловки, Андрюха окончил обычную школу, а потом и некий экономический вуз и великолепно выглядел без навыков владения боевым оружием так и общались от случая к случаю, то реже, то чаще. И вот сегодня Савостин решил появиться в моей жизни с просьбой, на которую несколько раз получил моё твёрдое «нет». Его бывшие одноклассники устраивали вечером сходку в кафе, и я должна была сыграть роль его девушки. «Они ж присосутся ко мне», — жаловался он. «А мне не сильно-то хочется объяснять кому-то там, почему я до сих пор...» не женат. «Ой, ерунда какая!» Не поверила я. «Сейчас всем плевать на то, с кем ты встречаешься. Живёшь или разводишься. Время такое?» «Ты не понимаешь! Эти люди существуют вне времени!» — сказал Савостин. «Вот ты! Сколько раз после окончания школы встречалась со своими?» «Ни разу», призналась я. «То работа, то голова болит». А мои одноклассники успели после выпуска уже шесть раз состыковаться. Для них это как на дачу сгонять. Им нравится это дело всё больше и больше. Сегодняшняя встреча будет седьмой по счёту. Подозреваю, что припрутся с детьми. И после первой тарелки оливье полезут вопросы». «Может, и не полезут?» «Полезут», — уверил меня Андрей. «Я, дурак, раньше прибегал с радостью в душе». Интересно было пообщаться, увидеться, поржать. И каждый раз всё заканчивалось одним и тем же. «А ты не женат? А почему? И детей нет? А давай кому тебе бабу найдём». «Бабу, значит», — обронила я. «Прикинь?» «И ты решил, что я тебе подойду». «Именно так». «Ой, нет, нет, ты что, да ну тебя, Жень! Я же их слова повторяю». Ни жену, ни девушку, а бабу найти советуют именно они. Каждый раз это слышу, Жень. Я не против найти бабу-то, но я не готов к психологической атаке со стороны интересующихся. А с тобой меня не тронут. Типа ты уже нашёл. Ну а я о чём? Может, ты просто не пойдёшь на эту встречу, потому что я вообще не горю желанием. А мы вопреки опасностям не отставал Савустин. «Ну, Жень!» «Ну что?» «Пойдём со мной, говорю!» рявкнул он. Вот примерно в таком ключе и происходил наш диалог. Андрею я помочь ничем не смогла. Я не захотела. С моим отказом он смирился. Подозрительно легко. И я догадывалась, что он не отстанет. Уже дома, разбирая сумки, я вспомнила о том, что тётя Мила мне так и не позвонила, хоть и должна была это сделать давным-давно. Её молчание могло означать и то, что она благополучно справилась с получением заказа в магазине, а я ведь волновалась за неё. Решив всё-таки проверить обстановку, я решила связаться с тётушкой сама. «Привет!» — обрадовалась она моему звонку. «А я как раз хотела тебе набрать». «Я успела первой», — сказала я. «Ты уже получила заказ в магазине?» «Ещё нет». «Как это нет?» — не поняла я. «По моим подсчётам, ты уже должна быть на полпути в ресторан. Что-то случилось?» «Да ерунда», — успокоила меня тётя Мила. «Просто не той дорогой поехали. слегка заблудились, поэтому Артёму пришлось спрашивать дорогу у людей». «К какому Артёму, тётя мил «У каких людей он спрашивал дорогу?» «У обычных людей спрашивал», — раздражённо ответила тётя Мила. «С руками и ногами. Их много, по улицам ходят. Артём — это таксист. Мы сразу же познакомились». «Этого ещё не хватало». «Тётя», — спокойно произнесла я, «ты не передашь трубку своему новому другу?» Через мгновение я уже говорила с водителем такси, который прояснил ситуацию. Он действительно заплутал в Тарасовских переулках, поэтому решил узнать дорогу у людей, ожидающих транспорт на остановке. Те довольно внятно обрисовали маршрут, и, по его словам, выходило, что скоро они с тетей Милой будут на месте. — А навигатор, я извиняюсь, в вашей машине установлен? — вкратчиво спросила я. «А навигатор мне как раз и подсказал неправильный путь», — усмехнулся Артём. «А такое бывает?» «Сам удивляюсь», — ответил таксист. «Вы не волнуйтесь, мы почти на месте». Больше я не стала задавать ему никаких вопросов и попросила вернуть телефон тёте Миле. «Убедилась?» — сухо поинтересовалась она. Я почувствовала сильное желание прервать её вояж Не очень верилась в то, что рассказал Артём. «Офигевший навигатор? Вы серьёзно? Или это я о чём-то не знаю?» «Убедилась», — спокойно ответила я. «Слушай, тётя Мил, я вот чего хотела. Ты паспорт-то взяла?» «А зачем он мне?» «А без паспорта тебе заказ не отдадут». «Как это? Как это?» Закудахтала тётушка. «Я же номер знаю, я же фамилию назову. Да мы уже почти приехали. Ты о чём вообще?» «Выходи из машины, иди в магазин и жди меня там», быстро сказала я тоном, не терпящим возражений. «Скоро буду. Везде успеешь, обещаю. Только дождись меня, слышишь?» Я подхватила ключи и вылетела из квартиры. Вообще-то, на меня редко нападает такой силы беспокойства, но это моментально переросло в страх за тётушку, которая, кажется, не кстати расслабилась. Порой она была слишком доверчивой, и каждый раз я думала, что это опасно — быть такой в её возрасте. Конечно, тётя Мила смогла бы дать отпор, в этом я не сомневалась, но не хотелось бы это проверять поэтому решила незамедлительно вмешаться в ход событий, перехватить тётю около магазина и отвезти в Хвостунова сама. Вскоре я уже заезжала на парковку, расположенную рядом со зданием магазина. На парковке я не увидела ни одного автомобиля, мало-мальски напоминающего такси. Оно и понятно, таксисты не проводят время на парковках, они на расхват. А минуты в ожидании пассажиров проводят возле обочины, чтобы в раз сорваться с места. На этот раз сорвалась я. Бегом, преодолев путь до входной двери, я уже была готова её открыть, но тут увидела тётю Милу, стоявшую неподалёку. Она обмахивала сложенной газеткой и смотрела на меня очень недовольно. «Ты в порядке?» — выдохнула я. «Разумеется!» «А где такси?» «Отпустила!» Парень предлагал подождать твоего приезда, но я ему сказала, что ты меня отвезёшь сама. Ведь отвезёшь? Ты ведь ради этого приехала?» Делать было нечего. Придётся снова поработать телохранителем. «Ради этого отвезу. Прости меня, тётя Мил. Я жутко за тебя испугалась». «Да всё в порядке», — сказала она. «Люблю, когда ты за меня волнуешься. Я Ленке позвонила, предупредила, что буду попозже». Она мне такая «Да и хорошо, у нас всё равно ничего не готово. Представляешь?» «Тогда не будем терять время. Заберём эти чёртовы подушечки и без спешки поедем в Хвостунова». «Конечно», — обрадовалась тётя Мила. «Ты знаешь, а ведь этот Артём мне дал свою визитку. Он ведь не таксист». «А кто?» «Он ветеринар, но иногда подрабатывает извозчиком». «А зачем тебе его визитка?» «А вдруг что?» — прикинула тётя Мила. «Ты не всегда свободна. А если дело срочное?» «Ну, вызовешь такси», — не подумав, ляпнула я. Тётушка молча возрилась на меня. «По-моему, у тебя в организме нехватка витаминов», — проговорила она. «Ты купи, подойдут любые». Потянув на себя дверь, я пропустила её вперёд и направилась к прилавку. «Ну вот», — удовлетворённо заметила тётя, — «добрались. Ты паспорта мой привезла». До Хвостунова добрались без проблем. И вообще машин на улицах было совсем немного. Погода была прекрасной. Сентябрь месяц — вечно путающие времена года. По ночам уже было прохладно, а днём всё ещё сильно припекало. Чем ближе был ресторан, тем сильнее тётя Мила нервничала. «Женя, это же ресторан!» Воздевала она руки к потолку салона. «Я не была в подобном месте сто лет!» «Была! Мы с тобой ходили!» Напомнила я ей. «И без меня ты, кажется, умудрилась!» «Там целый зал для нас арендован, с официантами, музыкой и ведущим!» «Красота, тётя Мил! Но ты не рассказала!» чему посвящено торжество. «У Ленки день рождения!» Под это дело она решила организовать и встречу одноклассников. Два в одном. Она всегда была умной и практичной. В шестом классе наладила в школе торговлю домашними пирожками. Шли на расхват. Но потом её вызывали к завучу за то, что она вместо учёбы занимается в стенах школы всякой фигнёй. А оно ведь как тогда было? Лично себе ничего нельзя, потому что нужно делиться. А потом оказалось, что сын завуча пару раз скупал у Ленки пирожки и относил матери. А мама, в свою очередь, угощала остальных учителей, типа боролась таким образом за Ленкино честное будущее. «Бедная Ленка». «Я не поняла. Будет ещё и встреча одноклассников?» — переспросила я. «Я тебе про Ленкино криминальное прошлое рассказываю», — обиделась тётя Мила. «А ты мне про другое». «Да». «Встреча будет. Что не так?» «То есть соберётся весь твой класс», — уточнила я. «Все, кто сможет приехать. Иных уж нет. Их тоже вспомним. А те, кто соизволит появиться собственной персоной, наверное, будут с жёнами, мужьями, детьми. Понятное дело, я волнуюсь. Мы не виделись много лет. Кто-то уже никогда не снимет трубку. И всё это грустно. Очень грустно». Вот подушки эти везу в подарок, а сама боюсь до смерти. Понимаешь? Ресторан у Егорыча мой отлично работающий навигатор нашёл в центре посёлка. Приземистое двухэтажное здание со стороны напоминало огромный спичечный коробок, состоящий из стеклянных граней. Я припарковалась возле входа, оформленного в виде просторного крыльца. Плитка на крыльце была выложена в шахматном порядке, а урна, стоявшая недалеко от входа, выглядела как чугунный куб. Оставив машину возле обочины, я заглушила мотор. Тётя Мила тут же выскользнула из салона. Преодолев с десяток широких острых ступеней, мы направились в сторону гостеприимно распахнутых дверей ресторана. На Навстречу нам вышел мужчина в тёмно-красном форменном пиджаке с неимоверно широкими плечами. «Не человек, а квадрат с головой, руками и ногами. Это случайно так вышло или специально таких кадров подбирали, чтобы вписывались в архитектурный стиль здания?» Квадрат радушно простёр руку в сторону двери. «Дамы, мы рады вас видеть. Можно сказать, что заждались. Пожалуйста, за мной». «Ничего себе! Этот широкоплечий даже не поинтересовался тем, куда мы направляемся». А вдруг сейчас в этом здании ещё десять встреч бывших одноклассников проходят, приведёт к чужим, а те побьют ещё? Я решила, что разберёмся на месте. Тётя Мила своих узнает, а большего и не нужно. И мы пошли следом за провожатым. «Смотри, тётя Мил, человек-кирпич!» — шепнула я ей на ухо. Она дёрнула плечом. «Прекрати!» — попросила она. «Внешность не главная». Душа, Женя, вот где кроется всё самое-самое. Да пока до его души доберёшься сто раз об углы и обрежешься. Вон какие острые. Его и не обнимешь толком, тётя Мил. Может, ты дойдёшь сама? Может, отпустишь меня уже? Она мигом вцепилась в мой локоть. Да ты с ума сошла. А вдруг он маньяк? Этот плечистый маньяк? Не смеши. Я очень волнуюсь, Женя. И несу всякую чушь. Но Ленка обещала встретить. А я её пока не вижу. Надо же, про маньяка вспомнила. Пару часов назад даже вуз не дуло, когда таксист вдруг завёз её в городские трущобы. А тут на тебе! Включила сигнализацию. Подруга занята, вероятно. Я провожу и поеду по делам. Предупредила я. «А ты отдыхай». «Пришли», — провозгласил квадрат и отступил в сторону. Мы оказались в большом светлом зале, в середине которого в виде буквы «П» располагались длинные столы. Они уже были сервированы, но людей я сначала не увидела. В свете ламп блистали начищенные столовые приборы, хрустальные бокалы ловили солнечный свет, проникавший через огромные оконные стёкла, На столах пока что не было ни одного блюда, но вазы были наполнены фруктами. Присутствовало и спиртное, а на стенах были закреплены связки разноцветных воздушных шариков. Между шариками я заметила огромные листы ватмана с приколотыми к ним старыми фотографиями. Очевидно, на этих снимках было запечатлено что-то, что заставит участников банкета дружно пустить слезу. А вот и они улыбнулась тетя Мила. «Где?» — не поняла я. В самом дальнем углу, возле открытого окна, я увидела мужчину и женщину. Они тихо переговаривались между собой, оба держали в руке по бокалу. «Миленочек ты мой!» — воскликнула женщина. «Это же ты! Ты! Ты!» «Да вроде бы я!» — неуверенно произнесла тетя Мила и повернулась ко мне. Я не изменилась, что ли, а, Жень? «Ну откуда же мне знать? Я же не видела тебя в юности». Через минуту женщины уже обнимались. Мужчина топтался рядом, также желая приобщиться. Тётушка вывернулась из объятий подруги и взяла меня за руку. «Это Лена», — сказала она. «Это та самая Ленка, о которой я тебе рассказывала. Приятно познакомиться, Елена». Протянула я руку. «Это мужчины пусть так здороваются, а я тебя просто обниму», сказала Лена и, разведя руки в стороны, пошла прямо на меня. «Разрешишь?» Мы обнялись. Лена рассматривала меня, как невесту на выдание. «Хороша девка», решила она и перевела взгляд на Милу. «И грудь своя, и губы родные». «Вот такая у меня Женечка», с гордостью сказала тетя. «Ещё раз здравствуйте!» — растянула я в улыбке родные губы. Мужчина тоже смотрел на меня оценивающе. Правда, никакой неловкости при этом я не почувствовала. Это был не тот взгляд, оказавшись под которым, ты невольно сжимаешь кулаки, потому что тебя рассматривают как вещь, которой присущ определённый функционал. Сейчас же на меня смотрели по-отечески тепло. Так приветствуют гостей, а не врагов. Если я не ошибаюсь, то в последующий момент меня снова захотят потрогать. Так и есть. Мужчина положил мне одну руку на плечо, слегка надавил, чтобы я отступила на шаг назад. Я не сопротивлялась. Немолодой человек с плохим зрением пусть. Наверное, ему было так лучше видно. «Ну, здравствуй, Женя», — улыбнулся и он. А я тут председатель совета отряда, как бы. Фамилия моя Горохов. Зовут меня Иннокентий. Иннокентий, судя по всему, был из тех, кто приходит первым. Его лицо было покрыто румянцем, возвещающим о том, что бокал, который он держал в руке, был для него не первым. А отчество? Без отчества, — попросил он. Просто Кеша. Кеша. Попробовала я слово на вкус. Договорились. А я Женя. И можно тоже. Без отчества. По залу пролетел лёгкий осенний ветерок. Сквозняк вздыбил длинные оконные занавески. Я почувствовала аромат весьма дорогого мужского парфюма. Кеша предложил нам вина. Тётушка радостно согласилась. Я отказалась и попросила стакан воды. — А знаешь, — обратилась оленка к Кеше, Ведь некоторые обещали со своими быть. К примеру, Самохина с внуком приедет, а Могилевский детей притащит, если получится. «Никого этот Могилевский не притащит. Он ещё в школе всем врал, что у него в соседях настоящий колдун живёт», — вспомнила тётя Мила. «Кстати, как он?» «Могилевский нынче держит сеть салонов магии», — усмехнулась Лена. Гастроли многих эстрадных звёзд проходят через Тарасов, и в этом его заслуга. Он многим предсказал успех. и Ведь сбылось. «Да ты что!» — ахнула тётя Мила. «Вот ведь как устроился, а!» Кеша подал мне стакан воды. «Что-то люди не торопятся», — заметил он. «Ты на сколько персон посуду заказала?» «Неважно, сколько их придёт», — махнула рукой Елена. «Всем буду рада!» Я из-под рассматривала ту, с которой только что познакомилась. Значит, вот она, та самая Ленка, о которой говорила тётя Мила. Значит, она здесь массовик-затейник. «Вы ведь останетесь?» Спросила она меня и так участливо заглянула в глаза, словно я ей уже сто раз до этого отказывала. «Или как?» В этот момент на пороге зала показались первые гости. «Кешью!» — тихо скомандовала Ленка. «Пора начинать!» Послышались радостные восклицания и смех. Лена встречала каждого как члена семьи. Кешью, словно старый паж, был готов сбегать, отнести, договориться, угостить. «Ох, как мне не хотелось оставаться!» Честное слово, совсем в мои планы не входило присутствовать на этом съезде. И дело было не в том, что передо мной стояли люди втрое старше, что могло бы означать одно. Их шутки должны оказаться сильно бородатыми, темы для разговоров скучными, и я абсолютно точно не буду знать, куда деть руки. Нет, конечно, тут другое. Планы, которые я выстроила лично для себя, до этого момента они были в силе. Я собиралась подарить себе одиночество, наполнив его долгим крепким сном, чревоугодием и отсутствием угрызений совести. Купленное бельгийское пиво остывало в холодильнике. Если не захочу его, то угощусь чем-нибудь другим. Главное, чтобы одна. Но устала я от общества и от обязательств соответствовать тоже устала. И этому была причина. Человек, на которого я до сегодня работала, был известной личностью. Пахал на износ и отдыхал до потери пульса. Давным-давно осел в другой стране, но, тем не менее, регулярно посещал Тарасов, чтобы лично контролировать процессы, происходящие на том поприще, которое когда-то создал практически из ничего. Начинал с торговли на рынке клубникой выращенный на собственном дачном участке, а со временем превратился в крутого бизнесмена и влиятельного человека, крупного акционера и владельца компании по выращиванию той самой клубники. Только теперь он выращивал ее по всему миру. Такого язык не повернется назвать торгашом. Еще чего, он был отчаянным гением и самым настоящим богом, аккуратным стратегом и безжалостным тактиком. Конечно, его боялись подчинённые, а конкуренты, прежде чем стырить крошку с его стола, составляли завещания. Я охраняла его полтора месяца, и за это время поняла, что работу и отдых он уважает одинаково сильно. Ночные заведения Тарасова теперь я знала наперечёт. В нескольких тайных публичных домах, где зависал мой клиент, мне открыто завидовали. «Ещё бы! На такого человека работаю!» а его супруга, которой он названивал дважды в сутки, через неделю стала передавать мне приветы. Приёмы, презентации, парочка дней рождения его партнёров, открытие выставки, нового торгового комплекса. Он везде должен был перегрызть ленту перед парадным входом. Я поражалась его самообладанию, я уважала его с первой встречи. И всё потому, что у него ни один мускул на лице не дрогнул когда он увидел меня впервые и не воздел руки к небесам с криком полным отчаяния «Господи, ну почему же я должен доверить свою жизнь женскому бюсту?» И он бы непременно получил сверху ответ на свой вопрос. Вот таким был мой последний подопечный. Полтора месяца я жила в режиме постоянной боевой готовности, Клиент не только хорошо заплатил, напоследок он ещё и в гости пригласил. Правда, мы оба понимали, что до его острова <смех> я вряд ли доберусь. Но сделала вид, что буду рада заглянуть на чашку клубничного смузи. Его постоянно окружали люди самые разные. Я утомилась от количества меняющихся перед глазами пейзажей, лиц и интерьеров. Вот поэтому бельгийское пиво и сон. Долгий и крепкий, чтобы до упора. Яростный. Я бы даже сказала, что на наотмашь. Если такой конечно, бывает. Я взглянула на тётю Милу. Она так беспомощно выглядела на фоне своих бывших одноклассников, что сердце моё дрогнуло. Оно затрепыхалось ещё и потому, что все эти люди действительно выглядели какими-то незащищёнными, что ли. Пиджак с трудом сходился на кешином животе. Наверняка костюм он покупал давно и наряжался в него не слишком часто. А эта сама Ленка сделала широчайший жест, заплатив за то, чтобы просто пообщаться с теми, кто изменился так же, как и она. Договаривалась, узнавала, терзала телефон, подстраивалась. Это дорогого стоит. Я посмотрела на столы, перевела взгляд на воздушные шарики, едва заметно колышущиеся от сквозняка и решила, что на часок смогу задержаться. Кеша, узнав об этом, тут же полез на меня медведем, растопырив руки. «О, вот это я понимаю, вот давно бы так!» Застолье только начиналось, когда я поняла, что мой часок давным-давно стал участью истории. Вот говорят, что время летит. «Да нет же, оно несётся, роняя тапки!» А народ гулял от души, гости всё подходили и подходили. Кто-то извинялся за опоздание и краснел, стесняясь, а кто-то с порога требовал штрафную. Зачинщица всего этого празднества, которую я никак не могла называть, как она просила, Леной, была прирождённой томодой. Любого заново появившегося она встречала с распростёртыми объятиями, вручала в руку бокал с шампанским и отводила к специальному столику, на котором находился так называемый школьный журнал. Гость обязан был найти в списке свою фамилию, обнаружить перед ней цифру 5 и, непременно удивившись, всё-таки пустить слезу. После этого он возвращался к столу, а дальше уже вёл себя так, как ему хочется. Поводов поднять хрустальные рюмки у класса Б было предостаточно. Тосты рождались один за другим. И в какой-то момент я поняла, что за столом уже собралось человек 30, а то и 40, и это без учёта чьих-то уже взрослых детей и годовалого малыша, которого притащила с собой одна полная женщина. Сунув ему в руки банан, она объявила всем, что это её младший внук, за которым скоро приедет её вечно занятой зять. Тётя Мила была счастлива. Мы сидели рядом, и она, уже полностью освоившись, рассказывала кому-то, как её занесло в ряды любителей кулинарного искусства. «Да я просто жить без этого не могу», — хохотала она. «Если день прошёл, а я ничего не приготовила, то считаю себя неудачницей». «Да это же психическое расстройство какое-то», — отвечала на это худенькая мадам с лиловым искусственным цветком в прическе. «Но я приветствую такую увлечённость». «Правда?» — подозрительно посмотрела на неё тётя. «Не бойся меня обидеть. Скажи правду. Когда, если не сейчас, и кто, если не ты?» Дама с цветком полезла к тёте Миле обниматься. Не помню, в какой момент я почувствовала, что если уйду прямо сейчас, то никто этого не заметит. Наклонившись к тёте Миле, я шепотом сообщила ей, что мне тут всё нравится, но обещанный срок я отмотала. А теперь устала и хочу сделать ноги. Я даже не знаю, как мне быть, потому что тут всё так здорово, но мне пора бы и честь знать. Тётя моментально подобралась, понимающе кивнула, вышла из-за стола и потянула меня в сторону выхода. На улице был не только свежий воздух, там ещё и тишина присутствовала. Музыка, которая звучала в зале, до наших ушей уже не долетала. «Вы все замечательные. Поблагодари за меня, свою подругу», — попросила я. «Наври ей, пожалуйста, что я работаю хирургом, и меня срочно вызвали на работу. Если я это сделаю сама, то услышу тонну сожалений по поводу своего ухода, в том числе... И не самых искренних. «Иными словами, ты твёрдо решил избежать», — заметила тётя Мила. «Ладно, прикрою». «Работа такая», — кивнула я. «Но есть вопросец». «Какой?» «Доберёшься до дома на такси?» — спросила я, перебрасывая из ладони в ладонь яблоко, которое стащила по пути из вазы с фруктами. «Уж слишком долго тебя ждать, а то бы тебя отвезла». не доберусь — улыбнулась тётя Мила. — Я остаюсь. — Ну да, остаёшься. Веселись, отдыхай и ни о чём не думай. Только давай определимся, во сколько всё закончится. — Ты не поняла, Женя, — перебила меня тётя Мила. — Ленка меня пригласила в гости. — Очень хорошо, но когда это будет-то? — Думаешь, почему она устроила встречу за городом? — продолжила тётя Мила потому что у неё тут дом. Большой дом, Женя. Очень большой. Я уже поняла, что Лена человек обеспеченный. Одна аренда зала в ресторане элитного загородного посёлка Хвостунова наверняка стоила бешеных денег. И граждане, владеющие недвижимостью в этом районе, скорее всего, в очередях стоять не привыкли. Но мне и в голову не пришло, что Лена одна из тех, кто входит в это сословие. У неё трёшка в Тарасове, а дочери она купила двухкомнатную квартиру, машину и уже готовый бизнес. Восторженно трещала тётя Мила. Но обо всём этом она никогда никому не рассказывала. Скромность Женя прежде всего. Кеша её муж. Ты, наверное, даже не догадалась. Так что, Жень, приглашение я приняла. Если ты не против, я побуду у неё несколько дней. Она сказала, что я могу остаться на неделю или даже две. Конечно, я не рассчитываю на такой большой срок. Я и пару дней-то, наверное, не выдержу. Заскучаю. Да ну, неделя же, это так долго. А две тем более. А почему я узнаю об этом в самый последний момент? Возмутилась я. Когда вы успели всё решить-то? Да, мы ещё не решили. Я обдумываю. Но, знаешь, склоняюсь к тому, что нужно принять приглашение. Понимаешь, я хочу искупаться в роскоши. Когда ещё придётся? А у них бассейн. Мне обещана комната с видом на лес. На втором этаже. Женечка, Женя, Евгения! На меня столько всего свалилось за последнее время. Если честно, я не могла вспомнить, чтобы на тётю Милу в последнее время что-то свалилось. Никаких проблем в недавнем прошлом у неё не было. Она не болела, не теряла кошелёк, не мучилась в депрессии. Ни один её торт не навернулся с блюда при подаче на стол. У неё всё шло как по маслу. Но она всё равно почему-то считала, что её жизнь трудна, опасна и полна проблем. Тётю Милу терзали сомнения, и она должна была тотчас же определиться с выбором. «Нет, против её отсутствия я не была. Надо же когда-то и мне отдохнуть от неё. И новость о том, что она решила временно сменить место жительства, меня не встревожила. Скорее, я была озадачена. Уж слишком всё происходило быстро. К такому я готова не была. «А вот и она сама», — сообщила тётя Мила. Я обернулась. Из дверей ресторана, минуя охранников, вышла Лена и, увидев нас, всплеснула руками. «Я думала, что вы ушли, не попрощавшись, Женя!» призналась она, подойдя ближе. «Думала, что чем-то обидела. Всё в порядке?» «Да, спасибо». Лена возрилась на тётю Милу. «Твой растерянный вид говорит о том, что ты передумала. Значит, решила у меня не оставаться?» «Нет», — горячо сказала тётя Мила. «Наоборот, решила, что останусь до тех пор, пока не выгонишь». «А вы, Женя?» Я пожала плечами. «Я бы с удовольствием», — призналась я, — «но никак не получится. Вот и сейчас мне нужно бежать. А вот тетя Мила пусть остается». «Спасибо за разрешение», — усмехнулась Лена. «Значит, уходите. Ну что ж». Она вдруг взяла меня за руку, перевернула ее ладонью вверх и стала внимательно рассматривать. Ой, всё, сейчас начнёт расписывать, что линия моей жизни длинная, за первым поворотом ждёт 100 тонн счастья плюс мужик хороший, а там уже и до богатства, два плевка. И всё это она рассмотрит, не надевая очки, а используя собственное зрение, которое с возрастом ослабевает у каждого человека. Но Лена не стала рисовать радужные картины. Она нахмурилась. «Я не помню точно, как нужно соединять одно с другим», — пробормотала она. «Но вижу, что ты говоришь правду». «Насчёт чего?» — поинтересовалась я. «Тебе действительно надо торопиться», — продолжала Лена. «Мужчина?» «Нет, несколько. И перемены. А вот какие, не скажу. Но что-то точно поменяется». «Нет, девочка, я говорю не о новых туфлях или ремонте в квартире». Это что-то другое. У тебя есть знакомый с именем, которое начинается на букву М. Это может быть и женщина. «Мила», — указала я на тётушку, «и она остаётся у вас на несколько дней. Вот и перемена, не так ли?» Лена отпустила мою руку и посмотрела прямо в глаза. «Может быть и так», — проговорила она и улыбнулась. «Вот и славно, теперь можно было прощаться». Школьные подруги, стоя на крыльце, наблюдали за тем, как я открываю машину, сажусь в неё и запускаю мотор. Я помахала им рукой, они ответили тем же. О том, что купленные в подарок Лене подушки так и остались лежать на заднем сиденье машины, я вспомнила уже позже. Телефон ожил в тот момент, когда я была в десяти минутах от дома. Я решила, что тётя Мила решила добавить ещё что-то к тому, что уже мне рассказала. Например, она могла известить меня о том, что завтра они с Леной улетают в какую-то безвизовую страну, чтобы сместить там все распродажные шмотки. С неё останется. Или попросит вернуться и вручить Ленке забытые в машине подушки. Но на проводе была не тётя Мила. «Это снова я», — услышала я голос Андрюхи Савостина. «Занята? Говорить можешь?» «Я за рулём». Он начинал раздражать своей бесцеремонностью. «Не бросай трубку», — предупредил он. «Скажи, ты вообще по жизни очень занята?» «Не пойду я с тобой», — повторила я. «Я же всё объяснила. Извини, не хочу». «А если я тебе скажу, что ты мне позарез нужна?» В следующий момент я нажала на педаль тормоза, поскольку загорелся красный сигнал светофора. По зебре в обе стороны двигались люди. «В смысле, позарез?» — не поняла я. «Если ты всё о том же, то предлагаю распрощаться по-хорошему. Нет желания тебе хамить, Андрюш». «Не в качестве моей девушки», — объяснил Андрей. «Но ты мне скажи, а где ты сейчас?» «Да что такое-то?» — возмутилась я. «Дело есть». Я сбросила звонок. Заметив, что красный огонёк сменился на зелёный, тронулась с места. Поехала вперёд. Перестроилась в другой ряд. Телефон молчал. «Кажется, я всё же обидела Савустина. Но моя совесть была со мной не согласна. Никаких угрызений. Всё правильно сделала. Достал. Не понимает, не хочет понимать. Не слышит, гнёт своё. Господи, да что же за день-то такой?» Я повернула руль вправо и въехала во двор. Время близилось к вечеру, и на улице становилось темнее. В свете фар я увидела кошку которая побоялась перебегать дорогу. Остановилась, подождала, пока кошка чутьле не ползком преодолеет расстояние до ближайших кустов. Тронулась. А вот и мой подъезд. Савостина я увидела не сразу. Он вышел на дорогу и преградил путь. Его белая ветровка, зелёная кепка, красный брючный ремень, выхваченные светом из темноты, вспыхнули яркими пятнами. Только по фигуре и опознала. Не зная, сколько времени он меня тут ждал, но видеть его я была не рада. Закрыв машину, я подошла к Савустину и молча уставилась в его красивые глаза. «Мне не нравится, что ты перешёл все границы», произнесла я и убрала ключи в сумку. «Ты здесь давно?» «Не поверишь, но совсем нет». Андрюха был видным парнем. Этот факт мы, девчонки, просекли ещё в школе. Савостин тоже понял, что из своего положения может извлечь выгоду. И если бы не его природная застенчивость, то партнёрш по жизни он мог бы менять, как перчатки. Но он так и не привык, потому что его привлекательная внешность никак не вязалась с внутренним содержанием. «На меня смотрели, как на дорогую тачку», — как-то признался он. «Девушки, с которыми я встречался, демонстрировали меня своим подругам. Я офигел и замкнулся». Савостин любил стихи, увлекался астрономией и почитывал статьи об экологии. Его папаша был жёстким мужчиной, который не брезговал связями на стороне и долгое время поколачивал как жену, так и сына. Потом, когда он оставил семью, младший Савостин впервые в жизни серьёзно напился и понял, что такое настоящая боль. И вот с тех пор он решил, что никогда в жизни не будет таким, как отец. Он был неуверенным в себе, скровнягой и всегда мечтал найти ту самую одну-единственную, ради которой засеет все горные склоны мира тюльпанами. Однако внешность всегда шла впереди души. А Андрюха был красивым мужчиной. Естественно, о его мечтах и тяжёлом детстве знали очень немногие, и, конечно, я хранила это в памяти. Понимала, почему Андрея мучают вопросы о скорой свадьбе, Да потому что не мог такой чёткий мэн, каким он казался, не иметь личной жизни. Наверняка какой-то опыт, но нагулял. «Нас не проведёшь», — говорили они. «Мы не верим». Вот так примерно и думали те, кто был не в курсе. «В общем, я не знаю, как сказать», — начал он. И тут мне вдруг стало его реально жалко. слушай Я только что сдала тётушку под расписку, — призналась я. Она внезапно решила отдохнуть с подругой. Дома меня ждёт прекрасное пиво, а ещё душ, желанное одиночество и чудесный кофе завтра утром. Но очень захотелось вот такой релакс, понимаешь? Потому что я только что закончила пахать на очень серьёзного человека. «Понимаю», — улыбнулся Андрей. «Так вот», — продолжила я. Всё это, если сложить вместе, даёт мне право отказать тому, кто хочет затащить меня в кафе и встретиться в качестве твоей подружки с теми, кто меня в жизни не видел. Сложно, но я понял, — кивнул Савостин. Чего ты улыбаешься-то? — возмутилась я. Право на отдых у тебя есть, — согласился Савостин. Но ты так и не дала мне закончить. Ты Мишку Малахова помнишь? Ну, я рассказывал. Нет. Помнила я этого Малахова. Лучший друг Савостина, ещё со школьной скамьи. Правда, со мной не знаком, как и я с ним. Я уже открыла подъездную дверь, когда Савостина решил попытать счастье в последний раз. Человеку очень нужен совет, Жень. А я-то тут при чём? А бы к кому в его ситуации не пойдёшь? А ты сечёшь. В чём я сяку? Не поняла я. Ты как-то обронила в разговоре пару слов о том, что в обязанности телохранителя не всегда входит исключительно охрана жизни человека. Приходится и дальше заплывать, например, искать причины желания клиента передвигаться под охраной. Так вот, вот телохранитель не нужен. Но то, что сейчас с ним происходит, не вписывается ни в какие рамки. Уж поверь, я знаю, о чём говорю. Сам вот-вот окажусь на его месте. Возможно, ты бы могла его просто выслушать, как человек, который попадал в разные передряги, включая погони, шантаж и подставы вселенского масштаба. Я приложил адские усилия, чтобы затащить его в это чёртово кафе на эту чёртову встречу одноклассников. Пусть хоть немного отлечётся, а то совсем голову сломал. Женя, если мы задержимся, то он передумает и уйдёт оттуда. «Ты меня совсем запутал», — разозлилась я. «Над чем он ломает голову?» Вот он и расскажет. Ты трепанул своему другу о том, кем я работаю. Когда-то давно я попросила Андрея не распространяться о том, чем зарабатываю на жизнь, потому что у некоторых сразу же возникал какой-то нездоровый интерес к моей профессии. Не то чтобы вот прямо сказал, но намекнул, что имеешь отношение Вот это мне совсем не понравилось. Так ты меня в каком качестве на этот вечер зазываешь? В качестве любви всей твоей жизни или в качестве консультанта? Савостин пожал плечами. Честно, и в том, и в другом. Я не знала, как реагировать. Андрюхе за такое вполне можно было всыпать по десятое число. Так как, Жень, всё равно скажешь нет? Значит, взрослый мужчина не может разобраться со своими проблемами уточнила я. И проблемы эти имеют некий криминальный подтекст. Я тебя верно поняла? Совершенно так. Я тоже имею некоторое отношение к тому, о чём он тебе расскажет. Сам излагать не возьмусь. История эта началась ещё до того, как я стал его невольным участником. А если он не захочет со мной делиться? Тогда я отвезу тебя домой с чувством выполненного долга. «Ну, могу ещё цветы купить». Савостин подошёл совсем близко и положил ладони мне на плечи. «Если поможешь, то буду погроб жизни обязан, любовь моя». «Я не твоя любовь», — вывернулась я из-под его рук. «Просто ты меня давно знаешь и пользуешься этим. Мне не нравится всё, что ты рассказал. Не верю ни единому твоему слову». «А ещё у тебя глаза красивые!» Подмигнул Савостин и исчез в моём подъезде. Я не торопилась его догонять. Стояла на месте, не зная, соглашаться или нет. На поводу у обнаглевшего Савостина идти не хотелось, уж слишком много себе позволял. Но я отлично поняла, о чём он говорил. «Если человек не идёт в полицию, значит, всё не так просто. Иногда вот это «непросто» сильно прижимает к земле того, кто попал в трудные обстоятельства. И никакие задушевные разговоры с лучшим другом не помогут. Нужен совет того, кто в этом разбирается. Судя по всему, таким помощником Андрей считал именно меня. Дверь подъезда приоткрылась, и в проеме показалось удивленное лицо Савостина. «Чего стоишь?» — недовольно произнес он. «Не стесняйся, заходи». Андрюху я усадила на кухне а сама пошла в комнату. «Чувствуй себя как дома», — посоветовал он мне. «Не беспокойся, кофе я найду. Ты сама-то будешь?» «Нет, не буду». Времени на сборы было отведено не так уж и много, поэтому я сразу отправилась приводить себя в порядок. Но продолжала переговариваться с Андреем, хоть и пришлось для этого напрягать голосовые связки, чтобы он смог меня услышать из другого угла дома. «Может, хотя бы немного введёшь в курс дела?» — спросила я, стоя перед зеркалом в одном нижнем белье. «Ты так резво начал, что я готова была бежать из страны!» «Мишка сам всё расскажет», — донеслось из кухни. «На кофе, пожалуй, я покушаться не стану». «У тебя есть поживать чего-то?» «О, пиво!» Судя по звукам, которые донеслись до моих ушей, Савостин уже добрался до холодильника. «Не трогай пиво, пожалуйста!» Попросила я. «Джинсы или платье?» «Это уже решай сама». «Я не знаю, на каком уровне всё это там у вас проходит. Может, все в купальниках будут?» «Не дай бог! Джинсы!» Последовал ответ. Платье не тот формат. Вот ты была уже когда-нибудь на встрече выпускников? А что такое? Значит, помнишь, что твой прикид после первой рюмки уже никого не волнует. И тебя в том числе. Значит, выбирай удобство. Он был прав. А вдруг придётся драться? Платье не сильно-то ногами помашешь. Да и не собиралась я там засиживаться, блестя остроумием или бриллиантовым колье. Поговорю, так уж и быть, с этим самым Малаховым, а потом поеду домой, и ничто меня уже не остановит.